Кто знал, когда мылись в последний раз люди в вагоне. Может быть, они уже грязными были посажены в вагон. Горячая вода, мыло, полотенце. Все это было тогда роскошью. Война прекратила поступление всех этих товаров в наш поселок. Я думала о том, что стоило для нас помыться. В Дружковке я считал это само собой разумеющимся. Нашей семье... Все начиналось со сбора дождевой воды в деревянную бочку. Наполнялись два ведра и приносились в дом. В доме, в печи, если, конечно, нам удавалось добыть немного дров или угля, грелась вода. Затем она выливалась в металлический таз. Затем вся семья мылась по очереди в этой воде. Сначала самые маленькие дети, затем остальные ребята и, наконец, родители. Нормой было одно купание в неделю. Утренний туалет совершался у реки или колодца. На следующий день нашего путешествия я спросила, «Мы уже в Германии?» «Думаю, что нет», — ответила мама, неторопливо причесывая мои волосы и заплетая две косички. «Скорее всего, мы едем через Польшу», — сказала соседка. «Это название ничего для меня не значило». «Что такое Польша?» — спросила я. «Это страна между Россией и Германией», — ответила мама. «Немцы сначала захватили Польшу, а потом завоевали нас», — объяснила соседка. Большую часть времени в вагоне мало кто разговаривал. Подозрительность настолько сильно въелась в плоть и кровь людей Советского Союза, что все не были особенно разговорчивыми. Иногда кто-то задавал вопросы типа «Откуда ты будешь?», но вообще разговоры заводились по необходимости, а нет желания поговорить. Мы настолько привыкли не доверять людям вокруг нас и боялись того, что неосторожно слетевшее с уст слова повлечет за собой визит НКВД в ночи. Этот страх не так-то просто было перебороть. Наступила вторая ночь. На третий день мама вытащила расческу, расплыла косы и начала любовно причесывать мои длинные белые волосы. Затем она внимательно смотрела кожу на голове, вытаскивая оттуда все, что туда могло попасть. Она узнала, что у кого-то в вагоне есть вши, которые при близком контакте переходили на других людей. Она чуть не заплакала, когда в моей одежде и в волосах обнаружила вши. От них невозможно было избавиться, и постепенно они расползлись по всем пассажирам вагона. Было много остановок, но поезд больше не принимал пассажиров. Пару раз мужчинам из вагона приказывали ремонтировать пути. Мама поделилась сушеными фруктами с нашими соседями. Она также обменяла фрукты на буханку черствого хлеба, которую разделила между нами. Это немногое, и вода было все, чем мы могли подкрепить свои силы. На пятый день мы приблизились к станции. Определить это мы могли по блужданию поезда по многим путям. Поезд снизил скорость и стал маневрировать по путям. Мужчины, наблюдавшие из окон, Сообщали, что мы приближаемся к какому-то комплексу зданий. Мы проезжали через туннель и мимо зданий, и они отбрасывали странные тени внутри нашего мрачного вагона. Поезд заскрежетал и остановился, и мы услышали крики и шум толпы. — Думаю, что нам придется здесь сойти, — сказал мужчина, стоявший на плечах своего друга. — Вы можете определить, где мы находимся? — спросил кто-то. — Я уверен, что мы в Польше. — ответил тот, — но я не уверен, в каком именно месте. Дверь приоткрылась, и раздался крик солдата. — Всем выходить! Быстро, быстро! Нам не было нужды понимать слова. Мы знали, что нам надо поторопиться и выходить из вагона. Солдат помахал рукой, показывая, куда нам следует идти. Я сидела на краю вагона, и кто-то протянул мне руку, помогая мне спрыгнуть с позданной платформу. Я схватила маму за руку, чтобы не оказаться оторванной от нее в бегущей толпе. Внезапно мама истерически закричала. — Нет! Стойте! Вы забрали мои документы! Я увидела человека, бежавшего с нашим кожаным портфелем. Он расталкивал людей и стремился пробраться через толпу. Не спуская глаз с вора, мама быстро приказала мне и Тарасику. — Стойте здесь и никуда не отходите! Затем, собрав последние силы, она побежала за вором. Толпа расступилась, пропуская ее, и затем скрыла ее от нас. «Стой!» — кричала она. «Это мои вещи! Отдай их обратно!» Страх приковал нас к платформе. Я стремилась не упустить маму из поля зрения, но в бурлящей толпе я потеряла ее. Тарасик стоял замерев, вцепившись в свой рюкзак мертвой хваткой. Наш узел стоял у моих ног, я крепко схватила его руками за завязанный в конец. Все наше имущество находилось в этом рюкзаке и узле. Мы не хотели потерять их. Пока мы ждали, внезапный страх охватил меня. «А что, если мама не сможет найти нас? Что мы будем тогда делать?» Надзиратели уже строили толпу в колонну. Нас подтолкнули и зашвырнули в толпу. «Быстро! Быстро!» — кричали солдаты, показывая винтовками направление, в котором надлежало двигаться. «Мы должны были двигаться» но мама строго приказала нам стоять на месте. Кому надо было подчиниться? Страх сковал мое горло. Мне хотелось кричать, но я была настолько испугана, что мой раскрытый рот не мог издать ни единого звука. Я не знаю, как долго я так простояла. Эта картина застыла в моем сознании, как стоп-кадр. Затем я увидела голову моей мамы в платке, которая двигалась вперед, что-то прижав к своей груди. В этот момент я заплакала. «Все хорошо, доченька», — старалась утешить меня мама. «Все хорошо, документы у меня, ничего не пропало». Я вцепилась в маму, как если бы хотелось силы убедиться в том, что она меня не оставит. Мои чувства успокоились, я почувствовала гордость за маму. Я ощутила уверенность, что она никогда не позволит воспользоваться своим бедственным положением. У нее был прямо-таки животный инстинкт, предсказывавший опасность она чувствовала опасность и предпринимала все необходимые меры чтобы выжить и защитить своих детей эта решительность придавали уверенности в этой сметенной человеческой толпе толпа медленно направлялась к отгороженным зданиям. я посмотрела вверх и увидела солдат по обе стороны входа я посмотрела вверх и увидела солдат по обе стороны входа ударами прикладов выравнивавших людей в колонну и затем направились к похожим на амбары строениям. Я не видела там окон, за исключением небольших окошек, на самом верху по центру каждого здания. Колонна остановилась, и мы увидели, что солдаты начали разделять толпу, предписывая каждому свой барак. Когда мы подошли ближе, я услышала счет. Раз, два, три, четыре, пять... Людей разделяли на группы по десять человек и разводили по баракам. Женщины и дети отходили в одну сторону, мужчины в другую, в открытое поле. Тарасика отправили к мужчинам. Внутри бараки были похожи на сараи, предназначенные для лошадей и других животных. Потолок был сделан из деревянных балок, к стенам же были прикреплены полки в четыре яруса. Люди занимали место на полках. Наш барак быстро наполнился. И мама быстро заняла первую подвернувшуюся полку. На этих грубо отёсанных досках нам придется спать вдвоем. В бараке разговор был гораздо более оживленным, чем в поезде. Я чувствовала беспокойство, охватившее людей в комнате. Почему мы оказались здесь? Что они с нами сделают? Будем ли постоянно спать на этих голых досках, боясь заноситься, поворачиваясь на другой бок? А как насчет пищи? Наверняка они будут кормить нас. Мама предположила, что это был просто перевалочный пункт, так как мы были в Польше, а мама знала, что конечный пункт назначения был в Германии, но вопросов никто не задавал. Как и в поезде, я прижалась к маме и попыталась уснуть. Рюкзак стал подушкой, а нетесанные доски — матрасом. Как и раньше, сон стал средством отгородиться от страха. На следующее утро мы снова услышали солдат, приказывавших подниматься. Между полками на пол поставили большой бак с водянистым супом. Люди выстроились в колонну на раздачу, держа в руках разную посуду, которая только могла у них найтись. Когда один бак опустел, то сразу же принесли еще один. Затем нас снова согнали в колонну и направили в сторону железнодорожной станции. Тарасик присоединился к нам. «Я спал хорошо», — сказал он обрадованно. «Как у вас дела?» Он сказал, что мужчин заставили спать на еловых ветках на земле. Они гораздо лучше пахнут, чем вонючий поезд. Опять нам не пришлось выбирать место. Солдаты заполнили вагон, закрыли дверь и стали загружать следующий вагон. Когда подошла наша очередь, мы воскарабкались в вагон и нашли место у стены напротив двери. «Давайте держаться подальше от щелей», — сказала мама. Не хватало нам еще подцепить простуду в этой обстановке. «Знает кто-нибудь, где мы находимся?» — спросила женщина рядом с нами. «Мы в Центральной Польше», — ответил кто-то. Солдаты торопились. Они всегда торопились, хотя мы не понимали, почему. Когда поезд загрузили, он начал двигаться со станции. Вскоре мы ехали по сельской местности. Передвижение было таким же, как и в России». Поезд проходил определенное расстояние, останавливался, немного стоял и затем опять возобновлял движение. В пустынных местах солдаты снова позволяли нам выходить наружу. На одной из таких остановок Тарасик отошел немного дальше, так как не хотел, чтобы все наблюдали за тем, как он отправляет естественные потребности. Вскоре мы с мамой опять залезли в вагон, и он начал трогаться еще до того, как солдаты закрыли двери. «Я испугалась. А где же Тарасик?» Двери закрыли, и поезд начал набирать скорость. Я была в ужасе. «Мама! Мама, мы не можем ехать без Тарасика!» Мама также была взволнована, но она обняла меня и сказала, «Наверное, он в одном из вагонов. Скорее всего, он запрыгнул в ближайший из вагонов, когда поезд стал трогаться». Объяснение мамы было логичным, но оно не убавило волнения. Я тихо плакала, она гладила меня по голове. Я пребывала в таком несчастном состоянии несколько часов, пока двери не открыли в очередной раз. Брат быстро вскарабкался в вагон. Мамина заключение оказалось верным. Когда поезд начал двигаться, он вскочил в ближайший вагон рядом с нашим. Как я рада была увидеть его вновь. Мы въехали в Германию за время нашего второго путешествия, лившегося четверо суток. Уже прошло девять суток с тех пор, как мы покинули Украину. Никто из нас за это время мылся. Все страдали от шеи. Казалось, что они распространились повсюду, в складках одежды и особенно в волосах головы. Дома мама тщательно мыла мне голову раз в неделю, причёсывала и проверяла кожу на предмет в шее. Но теперь мои волосы оставались немытыми на протяжении двух недель. У многих волосы засалились и не было расчёсок. Люди расчёсывались пальцами, стараясь ногтями выцарапать нежеланных насекомых. Наконец мы прибыли на конечный пункт назначения. Двери открылись. Солдаты приказали всем выходить. Когда мы медленно стали выходить из вагона, стало ясно, что мы все истощены. Недостаток пищи и ужасные бытовые условия совсем измотали нас. Тем не менее, мама решительно сжимала портфель, стараясь предотвратить кражу, как это случилось в Польше. Здесь люди уже не бежали. Многих на изнуренных лицах блуждал отсутствующий взгляд. Мы были как стадо некормленного скота, ожидавшего движения в указанную сторону. Сначала мужчины построили в одну колонну, женщины уже в другую. Приказ передали по толпе, и мужчины отделились от женщин. Нас погрузили в большие открытые грузовики и отвезли на небольшое расстояние в лагерь, состоявший из примитивных деревянных бараков, обнесенных колючей проволокой. «Зачем здесь колючая проволока?» — подумала я. «Чтобы никто не смог зайти снаружи, или чтобы никто не убежал? Конечно же, не для этого. Все такие уставшие и голодные. Кто может попытаться убежать?» На въезде в лагерь нас грузили с машин и повели по коридору из колючей проволоки с подключенным к ней электричеством. Внутри лагеря колонну мужчин отделили от женщин. Я смотрела на Тарасика, как он удаляется от нас но уже не чувствовала такого беспокойства, как тогда, когда поезд отправился без него. По крайней мере, я знала, что он с нами в одном лагере. Каждому человеку присвоили номер и послали в барак, где мы с мамой оставили наш узел и остатки сушеных фруктов. Затем нас повели в большой зал. Приказы отдавались на немецком, и знаками показывалось, в каком направлении следует идти. Одна из женщин-немок, работавших в лагере, начала расстегивать свою блузку, показывая, что нам всем следует раздеться. Она показала, что одежду надо сложить по обе стороны от колонны людей. Затем все женщины должны были расплести свои волосы. В зале через определенные промежутки были повешены лампы, и под каждой лампой за столом сидела женщины в форме, которые осматривали женщин и девочек, и опрыскивали головы каким-то раствором от насекомых. В очереди перед нами я услышала, как девочка-подросток заплакала в отчаянии. Женщина в униформе взяла ножницы и начала стричь девочке голову. Я схватилась за голову, как если бы своими слабыми силами могла спасти свои волосы. Вскоре, кроме этой девочки, появилось еще много таких же, как она, обнаженных, натыкающихся друг на друга женщин с обритыми головами, которые, не переставая, всклипывали и плакали. Я почувствовала, что кто-то положил руку мне на плечо. «Подойди сюда поближе», — произнес голос. У женщины в руках был фотоаппарат, и она хотела сфотографировать меня. Знаками она объяснила мне, как она хотела, чтобы я встала, держа мои густые длинные волосы, доходившие мне до колен, почти как естественное одеяние для моего хрупкого тела. Сверкнула вспышка, женщина сказала «Спасибо». Я учтилась обратно в очереди, недоумевая, что это было. Я устала стоять и ждать, но присесть было некуда. Выбора не было, надо было ждать. Оставалось только волноваться по поводу своих волос. Я не могла представить себе ничего более унизительного, чем свою бритую голову. Женщины не должны быть лысыми. Наконец подошла наша с мамой очередь. Женщина в темно-синей форме с короткими волосами тщательно исследовала мои волосы. Она осторожно поворачивала мою голову и затем кинула другой женщине, пробормотав что-то, что я не смогла разобрать. Я ожидала решения своей судьбы, уверенная в том, что в скором времени меня обреют. Но следующая женщина взяла ножницы, повернула меня вокруг, одной рукой похватила волосы и подрезала их на уровне плеч. Я чуть не заплакала от облегчения. По крайней мере, часть моего человеческого облика была спасена. Мама стояла сразу за мной. После проверки на вшей ей разрешили пройти, ей позволили сохранить волосы. Они были расчесаны у нее на две половины и собраны в шинье на затылке. Мы подошли к сооружению, выглядевшему как душ. Еще одна женщина в форме нажала на рукоятку, и на голову посыпался мягкий порошок. Я закрыла глаза, но все-таки несколько частичек попали в глаза и щипали их некоторое время. Затем нам показали на большую корзину наполненную формой. Каждый получал темные цвета хаки, югу и рубашку. Для всех был лишь один размер. Бечевка в випке позволяла подогнать ее под размер талии. Детям указали на другой стол поменьше, на котором лежала форма меньшего размера. Хотя в нашей семье не было много одежды, все-таки то, что мы имели, было удобно носить. Форма же была грубой и раздражала кожу. Я стала чесаться как только одела рубашку через голову. Вслед за этим нам выдали на нарукавные повязки со словами «ост», что значит «восток». В другом месте на полу стояла обувь. Как и форма, для всех был только один размер. Голенища были сделаны из несгибаемой кожи, подошвы были деревянными. Тихо в них ходить было невозможно. Клац, клац, клац. Куда бы мы ни пошли, везде раздавался один и тот же звук. Здесь же в зале, на цементном полу, звук был просто глушительным. Как только мы оделись, нас направили к другому столу, где нам выдали маленький металлический котелок с проволочной ручкой и плоскую металлическую ложку. За следующим столом каждому выдали по два армейских одеяла. Как только мы все получили, мы возвратились в бараки. Хотя они и были поменьше, чем в Польше, в них были окна. У каждой стены лежали матрасы, набитые соломой. Между койками стояли металлические шкафчики для личных вещей. Расстояние между койками было таким, что можно было еле-еле повернуться. У нас с мамой была одна койка. Как только мы расположились на койке, мама вытащила из узла две красных ленты, которые она припасла для моих волос. Она их завязала бантами. Затем она разделила волосы на две части — собрала каждую часть вместе и обвязала лентами. «Ну вот», — сказала она, — «я почувствовала себя гораздо лучше в таком ужасном месте с привычными бантами». Затем мы услышали пронзительный свист. Все схватили котелки и ложки, устремились к двери. Мы последовали за толпой к другому зданию, где была устроена столовая. Мы видели, как от больших чанов, похожих на мусорные баки, поднимается пар. Мы не ели горячей пищи на протяжении многих дней, Очередь двигалась быстро. Когда мы подошли к чанам, я протянула котелок, и раздавальщица налила мне половник горячей жидкости. Горячий суп обжигал руки, поэтому я быстро подняла проволочную ручку и схватила за нее котелок, стараясь не разлить жидкость. Следующая раздавальщица подала мне кусок твердого черного хлеба. Мы с мамой нашли место и сели рядом с другими женщинами за длинным столом. Я посмотрела в котелок, И мой желудок сжался. Это был очень водянистый суп с несколькими плавающими на поверхности кружочками жира. Я помешала его ложкой и почувствовала что-то лежащее на дне. Это была вареная улитка. Я уронила ее обратно и подумала, как же я смогу есть такую тошнотворную пищу. Но желудок настаивал, чтобы я попробовала. Задает дыхание, я медленно отхлебнула немного. Почувствовав во рту горечь, я выплюнула жидкость обратно в котелок. — Что, противно? — сказала женщина на противоположной стороне стола. Она говорила по-русски и была настроена дружелюбно. — Ну, дорогая, лучше он не станет. Тебе надо привыкнуть к этому. Если ты не будешь есть, то не выживешь. — Оставь девочку в покое, — сказала другая русская женщина чуть подальше за столом. — Этим даже собаку не накормишь. Она выплюнула суп, чтобы показать свое трощение. Мама долго смотрела свой котелок, ничего не говоря. Затем наклонилась, зачерпнула ложкой и медленно отхлебнула водянистый отвар. Механически она продолжала действовать ложкой, пока котелок не опустил. В бараке мы пожевали оставшиеся сушеные фрукты. У нас еще оставалось немного своей еды на несколько дней. А затем мы могли полагаться только на лагерную пищу. Перспектива была далеко не блестящей. До сих пор фрукты спасали нашу жизнь. Очень многие, кто ехал вместе с нами, уже заболели и ослабели. Мы выглядели не лучше. У мамы кружилась голова, а выпиравшие ребра брата делали его похожим на скелет. В 10.00 вечером надзиратели потушили все огни. Многие уже спали. Но мы с мамой долго не могли уснуть в новой обстановке. «Мама — Мама! — прошептала я. «Как долго мы будем здесь?» Она прижала меня к себе и прошептала, чтобы никто не мог ее услышать. «Я думаю, недолго. Мы должны надеяться, что помощь придет». Это была наша тайная надежда. «Сестра, сестра, нам нужна твоя помощь. Долго мы не протянем».